«Однажды я повстречалась с ней», — рассказывала нянюшка, пока они карабкались вверх по главной лестнице замка, сплошь поросшей львинным задом. Еще когда я была девочкой, мне показала ее старая горячка с киббли. Конечно, к тому времени Алисия была уже довольно эксцентричной. Пряничные домики, всякие прочие в том же роде. Голос нянюшки был печальным. Таким голосом люди обычно рассказывают о постаревшем, сильно сдавшем дядюшке, который начал одевать нижнее белье поверх штанов. «Видимо, это было еще до того, как те двое детишек засунули Алисию в ее же собственную печь», спросила Магрот, отцепляя от рукава колючую ветку шиповника. «Точно. Прискорбное происшествие надо отметить. Ну, то есть на самом-то деле она никогда никого не ела», покачала головой нянюшка. Или, во всяком случае, почти никогда и редко кого. Конечно, ходили всякие слухи, однако... Вот так оно обычно случается, — фыркнула матушка-ветровозка. Нельзя чересчур увлекаться сказками, а то ведь и запутаться можно. Будешь потом сомневаться, что настоящие, а что нет. И, в конце концов, сказки тебя одолеют. Сам себя пугаться будешь. Нет, не люблю я эти сказки. Не настоящие они какие-то. Терпеть не могу всякие не настоящие штуковины. Она толкнула дверь. «Так, комната», — кисло констатировала она. «Возможно, даже будвар». «Почему здесь так быстро все растет?» — спросила Маград. «Это часть заклинания времени», — ответила матушка. «Ага, вот она. Я так и знала, что она где-нибудь здесь». На кровати, окруженной розовыми кустами, кто-то лежал. «А вот и прялка!» — промолвила нянюшка як указывая на полускрытый плющом предмет. «Не трогай!» — рявкнула матушка-ветровоск. «Не волнуйся, я просто возьму ее за раму и выкину из окна!» «Так вы все знали?» — удивилась Маград. «Самая обычная деревенская легенда!» — пожала плечами нянюшка. «Это случалось уже множество раз!» Матушка-ветровоск и Магрот стали рассматривать спящую девочку лет примерно 13 от пыли и пыльцы ставшую почти серебристой. «Какая хорошенькая!» — вздохнула Магрот добрая душа. Позади них раздался грохот. Эта прялка разбилась об улыжники мощеного двора. Рядом с двумя ведьмами появилась нянюшка Яг, отряхивая руки. «Сама раз десять сталкивалась с таким», — добавила она. «Врешь?» — спокойно сказала матушка. — Но один-то раз точно, — невозмутимо поправилась нянюшка. — Но слышала о подобном раз 10 не меньше. Впрочем, все слышали. Это ж сельская легенда. Все слышали, что нечто похожее случилось в деревне соседа друга чьего-то там двоюродного брата. — Потому что именно там оно и случилось, — перебила ее матушка ветровозг. Матушка пощупала запястье спящей девочки. «Она спит, потому что...» — начала было нянюшка. Матушка повернулась. «Да знаю я, знаю. Знаю, поняла? Не хуже тебя знаю. Думаешь, я сама не знаю?» Она нагнулась над безвольной ручкой. «Вот оно, ваше феекрестничество!» — пробурчала она себе под нос. «Все должно выглядеть внушительно. Во все нужно вмешиваться, все держать под контролем. Ха!» Кто-то отравился каплей яда, так пусть все остальные тоже проспят сотню лет. Будь проще. Один укололся, а всем досталось. Неужели обязательно все так раздувать? Надо ж, беда какая. Конец света прям. Она замолчала. Нянюшка Яг стояла позади нее, и матушка никак не могла видеть выражение ее лица, однако ж... — Гита? — Да, Эсме? — невинно спросила нянюшка Яг. «Я чувствую, что ты улыбаешься. Прибереги эту свою грошовую психологию для тех, кому она действительно нужна». Матушка закрыла глаза и пробормотала несколько слов. «Может, палочкой попробовать?» — неуверенно предложила Магрот. «Я тебе попробую», — огрызнулась матушка и снова что-то забормотала. Нянюшка кивнула. «Она определенно начинает разоветь заявила она. Через несколько минут девочка открыла глаза и сонно взглянула на матушку-ветровозг. — Пора вставать, — непривычно добродушно сказала матушка, — а то все интересное проспишь. Девочка попыталась сфокусировать взгляд на нянюшке, потом на Магрот, а затем снова посмотрела на матушку-ветровозг. — Ты? — удивилась она. Матушка подняла бровь и недоуменно взглянула на подруг. — Я? Ты... «Ты все еще здесь?» «Все еще?» переспросила матушка. «Да я в жизни тут не была». Но девочка явно была удивлена и, как заметила Маграт, напугана.